Принц дал ему понять, что если он и поддерживает его, то не из убеждений и не из пристрастия к нему. Тогда кардинал бросился искать поддержки у королевы, но он уже чувствовал, что и здесь почва начинает колебаться у него под ногами. В час, назначенный для аудиенции, графу Делефер было сообщено, что он должен немного подождать, так как королева занята беседой с Мазарини.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 «Гм, сначала в мою комнату, — сказал Комэнж. — Позже королева назначит вам место пребывания. Не сказав более ни слова, Атос последовал за Комэнжем.